Глава 24. Имин Знала, о чем? Об измене твоего отца? Разумеется, я знала. Как давно ты знаешь о том, что у отца есть внебрачную дочь? Удивился. Поверь, в дочь это превратилось не так давно. Но об измене твоего отца я узнала почти сразу же. Затряслась от негодования мама. Я хотел бы поговорить с отцом. С ним не о чем разговаривать. Или ты хочешь, чтобы ему снова стало дурно? «Не стоит его тревожить подобными разговорами. Просто забудь о случившемся». «Забыть?» «Неольно, я повысил голос». «О чем ты говоришь? На порог офиса подкинули девочку, которая по результатам ДНК оказалась моей сестрой. А ты советуешь забыть? Так что ли?» «Да, именно так. Прекрати называть эту ошибку своей сестрой. Я родство не признаю. Ни за что». «А тебе и не нужно». «Две разных независимых лабораторий это подтвердили. Я к отцу. Он спит после процедур. Не тревожь его». «Тогда расскажи все, что знаешь». Потребовал я. «Ты знаешь. Я не отступлюсь, пока не выясню правду». Мама была раздосадована случившимся. Молчала несколько секунд. Она внимательно разглядывала меня, словно не знала, серьезно я настроен или готов отступить под давлением. «Я жду». Напомнил я. «Мы надеялись, что эта грязная история никогда больше не всплывёт». Нехотя ответила мама. «Это было в последние месяцы работы твоего отца на фирме. На Мурата работала одна девушка из администрации. Постоянно ошивалась рядом, крутила задом, строила старику глазки. Мурату хватало выдержки и так -то не вестись на ее провокации, но не хватило внимательности». «На что ты намекаешь?» «На то, что эта девка на последнем корпоративе тайком опоила Мурата и переспала с ним». «Этой суке хватило еще наглости прислать мне на телефон фото, где она лежала в постели в мнимку с Муратом. Голая. Тварь!» Выплюнула мама ядовита. «Разумеется, я просто так не оставила. Я мгновенно обратилась в службу безопасности. Они нашли Мурата в отеле. Твоему отцу было дурно. В его крови обнаружили опьяняющие и наркотические вещества. Мурата основательно промыли в больнице. Как только ему полегчало, мы обсудили произошедшее». Отдавать под суд эту дрянь помойную мы не стали. Ни к чему лишние скандалы. Наши люди основательно припугнули ушлую девицу и забрали все фото и видео, которые она снимала, чтобы позднее шантажировать нас и вытягивать деньги из нашей семьи. Я в шоке. пробормотал я сдавленно. Некоторое время мы были уверены, что это гнусное происшествие осталось в прошлом. Я потребовала, чтобы отец оставил фирму. Бизнесом занялся Эльдар. Все шло до недавнего времени неплохо. Но внезапно эта гадина объявилась снова. Теперь уже с младенцем на руках. Ей хватило наглости заявиться под ворота нашего дома и просить денег. Якобы девочке нужны лекарства. «Девочка здорова, педиатр все проверил». «Не в попад», — ответил я. Мама хотела сказать что-то еще, но с возмущением посмотрела на меня. «Что? Только не говори, что ты тратишься на этого нагуленного младенца!» «Пожалуйста, закончи свой рассказ, мама». Девица трясла коляской с орущим младенцем и слезно молила дать ей денег. Разумеется, она не получила ничего. Только деньги на билет, приказ убираться из города и никогда-никогда сюда не возвращаться. Наши люди даже отчитались, что видели, как она садилась в поезд с детской переноской в руках. Неужели ей удалось провести всех и обмануть? Гадина. А теперь ответь, мин: Где ты нашел эту девочку? Ты связался с той девушкой? Она и на тебя охоту открыла. Во-первых, я понятия не имею, о ком идет речь. Во-вторых, ребенка мне подкинули в офис фирмы с запиской ⁇ «Сабитов — это твой ребенок. Все, больше ничего ⁇ Дальнейшее я выяснил сам, путем генетической экспертизы, которая показала, что девочка моя сестренка. Представь, каким было мое удивление. Даже представлять не желаю. Отрезала мама. Я знаю одно. Этому ребенку не место в нашем доме. «Я бы хотел поговорить с отцом». «Думаешь, он скажет тебе что-то другое?» «Его ответ будет таким же. Убери ребенка далось с наших глаз». «Мурат не воспринимает ребенка как своего». «Случайная измена Мурата — это невольная ошибка, которую мы давно и благополучно пережили». «Как выясняется, у этой ошибки есть последствия. Девочка». Я начал закипать. «Как зовут мать малышки? Мама, скажи, как зовут мать девочки?» Я хотя бы должен выяснить, есть ли у девочки документы, сколько точно ей месяцев. Я могу выяснить это и сам. Просто прикажу частному детективу порыться в личных делах всех бывших сотрудниц. Для меня найдут ту самую. Но не факт, что это будет сделано тихо. Не факт, что фамилия Сабитовых не всплывет ни разу. Алла, Алла Громыхина, сквозь зубы ответила мама. Можешь написать на нее заявление в полицию, что она бросила ребенка? Пусть мошенницу упекут за решетку. Хороший совет. А ты не подумала, что в таком случае будет с малышкой? Девочка окажется там, где оказываются никому не нужные и брошенные детишки в доме малюток. Жертвой безалаберных мамаш. Это жестоко. Это справедливо. Я рассказала тебе все. А теперь будь добр. Избавь наш с Муратом дом от присутствия нежеланного ребенка. На значит. Хорошо. Я скрипнул зубами и поднялся. я все всё-таки поговорю с отцом позднее, чтобы услышать и его версию». Мама собиралась что-то ответить, но её прервал звук упавшего предмета. «Если эта маленькая негодяйка что-то испортила...» «Ты говоришь о маленьком ребенке, мама. Эта чудесная малышка ни в чем перед тобой не виновата. Хватит переносить на нее свою ненависть к женщине, которая принесла раздор в ваши отношения с отцом». Отрезал я и вышел резким шагом. При моем появлении Аня обернулась со извиняющейся улыбкой. Это всего лишь упал стул. Дарина хотела немного походить и зацепилась за стул неаккуратно. Она не пострадала, забеспокоился я. Нет, нет, с ней все в порядке. Я была рядом и поймала Дарину. Стул в полном порядке, он не сломан. Поспешно добавила Аня. Это хорошо, ⁇ кивнул я и наклонился за Дариной, сидящей на полу. Девочка увлеченно дергала длинный ворс белого ковра. «Давай мы с тобой прогуляемся», — предложил я, подхватив девочку на руки. Я обнял Дарину, прижал ее к себе и двинулся в сторону выхода. Внутри бушевал настоящий ураган из возмущения, жалости, обиды, негодования и боли. Но теперь было понятно, почему малышка мне понравилась. Почти сразу же. Я даже сам себе не хотел признаваться в этом. Однако мои действия были красноречивее всех слов и мыслей. Я не стал избавляться от девочки, даже в полицию сразу не заявил. Тогда я не понимал, почему не мог дать логического объяснения своим поступкам. Но сейчас вдруг понял, что во мне говорили родственные нотки. Душой я признал Дарину раньше, чем осознал это, и выяснил причины такой тяги. Эмин, позвала меня мама. Что ты собираешься делать с этой девочкой? Что бы я ни сделал, мама, вам не о чем беспокоиться. Это не затронет ваш дом. Аня, мы закончили. Уходим. Аня. Всю дорогу до своего дома Сабитов сохранял гнетущее молчание. Я тоже не осмеливалась сказать что-то в моменты, когда лицо мужчины было словно высечено из темного камня. Одна только Дарина не разделяла ни моих опасений, ни плохого настроения Эмина. Она играла вовсю, а Гукола пускала слюни пузырями и была очень этому рада. Я полезла за новыми салфетками в сумочку и упустила малышку из вида на некоторое время. А она в это время выскользнула из детского автокресла и полезла на колени к Имину, который находился по правую сторону от нее. Извините, сейчас я ее заберу. Я не стала туго затягивать ремешки. Забеспокоилась я. Однако Имин отмахнулся от меня, усадил девочку к себе на бедра и провел щекой по ее пушистым волосикам. Что же мне с тобой делать? «Я замерла и неожиданно для себя выпалила. Если не хотите оставлять ее у себя, и если девочка не нужна родителям, может быть, подсобите мне с удочерением?» Эмин немедленно повернул голову в мою сторону. Его лицо просветлело, а складки на лбу разгладились. Он внимательно посмотрел на меня, спросив с удивлением. «Наверное, я слышался. Ты просишь помочь с удочерением Дарины? Тебе? Откуда такие мысли?» Крепче прижал к себе девочку. «Оттуда». Из вашего разговора с мамой. Подслушивала? Очень надо. У вашей мамы хорошо поставленный голос. Было слышно все. Если девочка не нужна вашей семье, не обязательно оставлять ее в доме малютки. Я готова забрать Дарину. Только у меня не хватит связей, чтобы оформить все. А с вашими деньгами и связями придется сделать всего один или два звоночка. Может быть, подмазать немного и... Так, стоп. Оборвал мою речь мин резким взмахом ладони. «Во-первых, я не собираюсь отдавать свою...» «Он сделал паузу». Сестренку. «Закрыл нами глаза». Видимо, эти слова все еще давались ему с трудом. В голове не укладывалось. Надо было еще привыкнуть к новой роли Дарины в жизни Эмина. «Я постараюсь найти маму малышки. Зная имя, это будет сделать в миллион раз проще. Выясни детали. Моих денег хватит на то, чтобы вырастить Дарину. Кстати, может быть, её вовсе не Дарина зовут». И вы будете называть ее другим именем? Другим, или может быть, настоящим? Задал риторический вопрос, имин Дарина останется у меня, до выяснения всех обстоятельств. Это первое. А второе? Второе. С чего ты решила удочерить девочку? В твоем возрасте можно родить ребенка. Как же Денис? Добавил имен ехидно. бесплодный что ли? О, черт! Вот это я прокололась! Я совсем забыла о моих якобы серьезных отношениях с Денисом, и сейчас под строгим внимательным взглядом начальника пыталась выкрутиться из ситуации, которую сама же создала. «Ну?» Но... — поторопил меня Эмин. «Ни в чем не хочешь признаться?» «Только в том, что по прогнозам врачей я не смогу иметь детей», — сказала я, отвернувшись в окно. «Болезнь?» Я потеряла ребенка после того, как меня сбил лихач на электросамокате. Травмы были серьезные, операцию проводили экстренно, Вердикт, мне не грозит стать мамой. Сочувствую. Ответил Имин. Давно это было. Я покачала головой, чувствуя, как глазам подступают слезы. Проводила дополнительное обследование. Повторное. Я снова отрицательно покачала головой. Тогда рано отчаиваться. Заметил Имин. Тебе нужно пройти обследование в хорошей клинике и послушать, что скажут грамотные специалисты. Все может быть не так печально. Я пыталась смахнуть слезинки с ресниц. Перед глазами все расплывалось, но большой красный платок я не могла не заметить. Эмин протянул его мне. «Спасибо», — пробормотала я. «Не обращайте внимания, скоро со мной все будет в порядке». Имин кивнул, потом неожиданно достал телефон и набрал чей-то номер. «Алжас, запиши Анну в клинику, на прием к женскому врачу». «Нет, нет, что вы, не надо!» — пискнула я. Имин смерил меня долгим выразительным взглядом и отвернулся. Мол, здесь не о чем разговаривать. И продолжил вести беседу с алжасом «На ближайшее время только один нюанс. Не в семейную клинику. Да-да, это важно. Как будет известно время, сообщишь его Анне». Я не знала, как реагировать на эти слова Имина. Он меня окончательно запутал. То вел себя как самый последний черствый эгоист. То яро отстаивал Дарину и внезапно делал щедрый жест протянув руку помощи мне, хотя я его об этом не просила. Я чуть было не кинулась его благодарить, но потом заставила себя притормозить. «Стоп, Аня! Этот мужчина умеючи кружит головы даже самым звездным красоткам!» По словам Алика, светские львицы, привыкшие плести интриги, попадались на крючок этого плейбоя. Ради получения желаемого он мог долго выжидать и очаровывать как широкими щедрыми жестами, так и едва заметной лаской и заботой. Что, если это одна из его уловок, а я повелась и почти потеряла голову? Была готова рассыпаться в признаниях и благодарностях. Как хорошо, что я вовремя спохватилась. С ним нужно постоянно быть настороже. «Благодарю», — отозвалась я. «Только хочу предупредить, что не готова оплачивать баснословные суммы из своего жалования. Как-никак, мне еще нужно рассчитаться с вами за разбитое произведение искусства». Добавила в сердцах и тихонько вздохнула. «Это ничего не будет тебе стоить». «Что? Я не могла поверить своим ушам». «Подарок. Комплимент от заведения». Усмехнулся Имин. «Я не могу принять такой подарок». «Не можешь или не хочешь», — нахмурился Сабитов. «И то, и другое, вероятнее всего». «Вероятнее всего, это лишь медицинское обследование в хорошей клинике, приему врача». «Это не гарантия чуда. Я лишь даю тебе возможность узнать, верный ли был диагноз поставленный тебе или нет. В конце концов, если окажется, что нужно пройти лечение, даже это не гарантирует тебе ребенка. Для зачатия нужен подходящий мужчина, хоть какой-то плодоносящий мужчина, заинтересованный в ребенке. И это не будет Денис», — добавил он. «Я отвернулась к окну, на серо чтобы скрыть невольную улыбку, скользящую по губам» но через секунду поняла что допустила серьезную промашку имин видел в окне мое отражение и смотрел как я улыбалась я быстро попыталась придать своему лицу нейтральное выражение но сабитов вдернул меня за плечо развернул лицом к себе я чую подвох нутром его чую никакого подвоха быстро быстро ответила я и попыталась обратить внимание босса на малышку имин муратович дарина грызят ваши пуговки и слюнявит рубашку Однако Имин даже бровью не повел. Что не так с этим Денисом? спросил, впившись темным, колючим, жаждущим взглядом в мое лицо.